Студия «Ардис» представляет. Кира Страйк. Все в ажуре. Читают Александр Нижегородова, Нина Сашина и Валерий Толков. Глава первая. Марина сидела в кабинете отца перед открытым компьютером и никак не могла собраться с мыслями. А встряхнуться и взять себя в руки было совершенно необходимо. Теперь она хозяйка семейного бизнеса и наследница довольно приличного состояния. Следовало приниматься за дела, но войти в рабочий режим мешали тоска и поселившаяся в душе пустота. Давно Марина не чувствовала себя такой разбитой и растерянной. Не сказать, что к новой роли она была совсем уж не готова. Отец с самого детства видел в старшей дочери свою преемницу — и прилагал массу сил и средств для её развития, образования, для того, чтобы быть уверенным, придет время, и она справится. Только никто не ожидал, что это время наступит так быстро, так внезапно. Инфаркт. В один из дней папа просто вышел к машине, упал, и всё. Его больше нет. Папы больше нет. А на Марину разом навалилась огромная ответственность — которой молодая 25-летняя женщина никогда особо не желала. Да если уж на чистоту, слово «желание» в ее жизни давно крепко и надежно заместило понятие «надо». Так было всегда. И единственным человеком, который видел в ней не только вот это вот «ты же старшая» или «ты же умная», была царствие ей небесная бабушка. Только с ней можно было тихонечко погоревать по маме и поделиться своими детскими страхами. «Всё пройдет, Ты обязательно будешь самой счастливой на свете», — приговаривала баба Света, ласково оглаживая и Маринины коски и утирая полотенцем мокрый нос. «Только не забывай держать сердце открытым и ничего не бойся». «Ничего не бойся», — девушка мысленно повторила бабулины слова, встала с кресла, резко провела ладонями по щекам, лбу, откинула волосы назад, прошлась по кабинету, заставляя себя выбираться из парализующей хандры. Отца что-то очень сильно беспокоило последнее время, и это что-то однозначно связано с предстоящим объединением предприятий. Ох, неспроста он притормозил подписание документов, а в офисе появился этот загадочный Сергей. Скромный, так сказать, внештатный сотрудник. Ага, с отдельным кабинетом, компом с четырьмя мониторами и самым навороченным железом. Марина вернулась в дорогое рабочее кресло и глубоко задумалась. Ей предстояло выплывать в море навалившихся задач, а обсудить свои опасения, посоветоваться казалось совершенно не с кем. Конечно, на самый крайний случай есть дядя Миша, Старинный армейский друг отца, на которого в любой сложный момент можно положиться безоглядно. Но он сразу после похорон уехал в свой Ростов, а поднимать деловые темы, пока тот находился здесь, сами понимаете, не до того было. Что касается остальных, в офисе имелся полный штат квалифицированных специалистов, опять же партнеры, будущие почти уже члены большой единой команды и даже жених сын главы компании, второго участника слияния. «Данил?» — Марина криво усмехнулась. «Тоже всего лишь деловой партнер». Укрепить новый общий проект, так сказать, династическим браком наследников, была идея отцов. Слияние должно было существенно расширить возможности обоих предприятий, усилить конкурентные позиции, увеличить рынки сбыта, А потом плоды трудов родителей по их замыслу плавно перейдут в руки детей. В общем, создавать грандиозный семейный бизнес на благо потомков придумали именно папы. Впрочем, сами наследники тоже не очень-то противились такому решению. Данил казался Марине вполне привлекательным молодым человеком, был интересен в общении, тем более, что общих тем более чем достаточно. Обходителен, не глуп, а любовь. С образом жизни этих представителей деловой молодежи обоим сие чувство казалось какой-то книжной мифической субстанцией. В их среде мало кто забивал голову романтическими бреднями. А те, кто экспериментировали с чувствами, выбирая себе пару на стороне, в смысле не из бизнес-среды, по мнению Марины, скорее играли в добровольный самообман разной степени тяжести. Зачастую это выглядело довольно глупо, Не сказать противно. Новоявленные Золушки рано или поздно сбрасывали утомительную в носке шкурку восторженной невинности, и превращались ну, в самих себя. А именно до оскомины однотипных маленьких алчных щучек, без застенчиво щиплющих своим папиком жирные бока. Не упуская при этом возможности тайно или явно покрутить красивыми попами, перед иными представителями сильных мира сего, со всеми, соответственно, вытекающими. Марина, как вы помните, получила доступ в этот высокий круг несколько иным путем. Ее появление в нем являлось может и не единичным уникальным случаем, но уж точно незаурядным. Простыми словами, папина гордость и продолжательница, с обязанностями скорее мужскими, чем дамскими. И хотя ее с души воротила необходимость принимать участие в разного рода светских сборищах, отец настойчиво вводил дочку в свет. Точнее, вводил в полезную деловую среду. Знакомил с нужными перспективными людьми и прочее, прочее. Ну и как результат сопутствующих невольных наблюдений за закулисной вознёй из личной жизни богачей и же с ними, Последние крохи и без того скудной детской маринкиной наивности окончательно рассыпались в прах. Историям про нежных принцесс на розовых пони и отчаянных благородных принцев с непременно белыми конями и длинным списком совершенных или запланированных подвигов самое место в сказках или сериалах. А у нас тут знаете ли реалии грубой и неприкрытой соляви? Фу. Брезгливо поморщилась девушка, вспоминая пластиково-картинную красавицу с недавнего пафосного приема. Официальная часть как раз подошла к концу, и участники мероприятия, ослабив пояса, привычно разбились на разношерстной кружки по интересам. Под живые благородные звуки приглашенного мини-оркестра мужчины завершали обсуждение будущих бизнес-проектов либо сбивались в более многочисленные группы, переходя на отдыхательно-бытовые темы. Дамам, понятное дело, тоже имелось чем заняться. Дожидаясь, когда отец завершит дела, и они, наконец, покинут, сие средоточие демонстративно-показной роскоши и прущего из всех щелей благополучия, Марина натолкнулась на стайку блистательных прелестниц, занятых любимым делом а именно перемыванием костей участникам события, ну и красованием собственными достижениями. С гордостью, распирающей габаритную девичью грудь, посильнее ведра вкачанного в нее силикона, вышеупомянутая дама как раз упоенно рассказывала своим однояйцевым близняшкам о предстоящей свадьбе. Ну там, про подаренные к торжеству брюлики размером буквально с голубиное яйцо, не меньше, Конный лимузин с эпическим кортежем, шлейфом к платью длиной с голливудскую красную дорожку и ангелоподобными пажами в штанишках-фонариках и пером. Не подумайте худого, всего лишь в миленьких беретиках. Фигасе замут!» — завистливо протянула одна из подружек-счастливицы. Незамужняя дочка одного из присутствующих бонс. Юная, но уже достаточно половозрелая для подобных мероприятий особо пухлым розовом ротике миниатюрной красотки гармоничнее и полезнее всего смотрелся бы Кляп из Чупа-Чупса, но она зачем-то предпочитала им разговаривать, демонстрируя при этом качественно не очень богатый, но не иначе как компенсаторно, весьма щедрый на эмоциональную окраску лексикон. Ну так, полная стилизация под средневековье. Смакуя завоеванную минуту славы, с подчеркнутым превосходством приподняла ухоженную бровь удачливая кукла. «Не ожидала такой щедрости от твоего басика!» дернув плечиком с явственно сквозившей досадой конкурентки, упустившей удачный шанс, мелодично пропела другая собеседница. «Однозначно более опытная в матримониально корыстных вопросах, чем предыдущая ораторша». «Лика, я два года, как проклятая, скакала на этом Борове, так что заработала!» С незамутнённо искренним возмущением прошипела героиня дня, изящно взмахнув длинным серебристым маникюром. Кстати, лоснящийся самодовольством Боров Басик тем временем не менее активно похвалялся перед друзьями своей... своим... еще раз простите, но иначе как приобретением назвать куклу язык не поворачивается. Правда, сам Басик величал свою девочку исключительно золотой рыбкой и довольно хохотал над собственной высокоинтеллектуальной шуткой, поясняя, что «золотая» в связи с количеством вваленного в нее бабла, а рыбка, потому что на все его закидоны молчит и преданно пучит глаза. Но гадость же пошлая. Молодые, холеные и безобразно нахальные мажорики – Будили в Марине тоже лишь раздраженное недоумение. Кто внушил этим бестолковым и без родительского авторитета совершенно беспомощным чудакам на букву М, что любая дверь открывается пинком дорогого ботинка, а весь мир с робким подобострастием стелится у их ног. Ну и, конечно, дамочки, включая ее Марину, просто обязаны с восторженным визгом цепляться за их худосочные цеплячие шеи. Так что Данил, похоже, действительно совсем неплохой вариант. Да и в целом получалось, что браки, основанные на общих интересах, вполне себе имеют право на существование. И, между прочим, как показывала практика, становились крепче тех, что создавались по зову шалеющих гормонов и надуманных чувств. К тому же были весьма полезны с практической точки зрения. Есть, конечно, пример мамы и папы, Но они — это нечто совершенно иное, запредельное. Они оба из того непостижимого древнего мира, в котором слово «любовь» еще не успела окончательно обесцениться фаворитами нового времени, понятиями «выгодно», «удобно», «практично». Так рассуждала девушка, давая началу отношений с Данилом зеленый свет. Однако последние события вынуждали, если уж не крепко засомневаться в верности принятого решения так хотя бы проявить разумную осторожность. Судя по всему, отец кому-то из всех вышеперечисленных сильно перестал доверять, раз затеял неофициальную глубокую проверку руками стороннего человека с очень специфическими талантами. Это как раз про Сергея, киберкриминалиста от Бога. Кибершерлок, как назвал его в последнем разговоре папа, и велел пока ни о чем не спрашивать. Мол, как разберется, сам все расскажет. Не успел. Загадочный, не сказать подозрительный тип. Мало того, что не вполне понятно, с какой конкретной целью отец его нанял, так он уже успел совершенно задурить блондинистую голову сестры, утешитель хренов. Совпадение? А Лилька-то, кажется, смазливым парнем не на шутку увлеклась, балда доверчивая. Мало нам печали теперь еще и с этим вопросом разбираться. Марина пододвинула к себе чистый лист бумаги, взяла ручку и принялась систематизировать мысли, разделяя проблемы на срочные и важные, важные, но не срочные и прочие второстепенные.